Глава двадцатая. Удар в спину. Я тихо вошел в каюту своих воспитанников, и сидящий в наушниках, погруженный в школьные занятия Герт Тини Уи Камар, меня не услышал. Мелкая магичка Сой Атан так и вовсе спала на верхней полке в обнимку с подаренной ей плюшевой игрушкой, не став выходить для отдыха в реальный мир. Помочь с уроками. От раздавшихся прямо над ухом слов, мейлонский подросток испуганно вздрогнул и резко обернулся. Снял наушники, выключил планшет с чертежами и тригонометрическими формулами на экране, выпрямился и ответил. «Нет, не нужно, мастер-комар. Это вопрос принципа. Я способен решить задачи самостоятельно, и для меня важно справиться самому». Ответ воспитанника пришелся мне по душе. Это были уже слова гордого, уверенного в себе мейлонского статусного юноши, а не того жалкого и забитого вора-карманника, каким я встретил Тинни на пиратской станции Медуро-4. Тем не менее, я уточнил один принципиальный момент. «Но, Лэнг Сойотан, ты позволяешь тебе помогать?» «Это несколько другое, мастер. Она мне как сестра, причем младшая. Да, Сойотан иногда читает мне книги по астрономии или мейлонской культуре, когда я занят другими уроками». Или помогает мне вспомнить какие-то даты или имена, которые я учил, но что-то подзабыл. Но все тесты и задачи я решаю самостоятельно. Сейчас готовлюсь к экзаменам в престижный класс Уориро с углублённым изучением математики и программирования. Конкурс туда очень большой. Для поступления нужно сдать сложный тест на высший балл, но я верю в то, что способен справиться. Отлично. Только с таким настроем и нужно готовиться к серьёзному испытанию. Мы помолчали немного, и я признался, что зашёл вообще-то по-другому по поводу Ты просил меня найти твою подругу Ниту у Илапу. Было непросто, но только что получил ответ от диспетчера в Богом забытой станции ВУРО-6. Звёздная система ВУУРО. Звездолёт Потерянный хвост свободного капитана Герд Умяофары регулярно посещает эту станцию, какие-то торговые дела, скорее всего, не совсем легальные, поскольку грузовые ведомости капитан не оформляет. Да и информация об этой системе и станции в звёздном атласе очень скудна. А Нита -то тоже с ним? От волнения голос Тини даже дрогнул. Сложно сказать. Таможенного или паспортного контроля на станции как такового нет, так что имён членов экипажа потерянного хвоста у диспетчеров нет. Но экипаж полностью мелонский, и какие-то девушки там присутствуют. Было бы хоть какое-нибудь фото или видео с этой твоей нитой у и лапой, можно было бы уточнить. Хотя не уверен, что ответят. Эх, будь у нас побольше времени, можно было бы переместиться в Уро и всё выяснить на месте. «А так, я лишь попросил передать сообщение для этой девушки и сделать хорошо заметную надпись на стене у выхода из доков, чтобы Нита связалась с тобой при следующем посещении в УРО-6». «Спасибо, капитан!» Я бодряюще хлопнул Тинни по плечу, пожелал успеха с трудным экзаменом и покинул каюту. На душе у меня скреблись кошки. На самом деле я не всё сказал своему воспитаннику. Мейландскую девушку с таким именем действительно видели на станции в УРО-6. Она была новой подружкой свободного капитана Герт Умяу Фарры. Эту влюблённую парочку припомнили обнимающимися в ресторане, видели вместе и в других местах. В том числе их запомнил хозяин магазинчика украшений, где капитан покупал своей молоденькой спутнице драгоценные подарки. Но вот насчёт сообщения для Ниты и надписи на стене я нисколько не соврал. Я действительно заплатил, чтобы подружку моего воспитанника известили о том, что её старый приятель Тини волнуется и хочет с ней пообщаться. Пусть миланские подростки поговорят и выяснят свои взаимоотношения сами. В кают-компании я присел за столик к отдыхающему и перекусывающему разогретым сухпайком медику Герт Маула Мяса. Судя по всему, хирургическая операция уже закончилась. Да, проведенное сканирование это подтвердило. В медицинском центре остался только подрастающий клооп. Пациентка и два телохранителя из первого прайда находились уже в другой каюте. Откуда Гертани забирала сейчас свои личные вещи? Как она? Поинтересовался я, и рыжий тощий мейлонец поднял на меня потускневшие от усталости глаза. Жить будет, хотя досталась кунг киси крепко. Многочисленные переломы, повреждения внутренних органов. Правый глаз сохранить не удалось. И правую верхнюю лапу пришлось ампутировать по самое плечо. Киси дважды приходила в себя во время операции, наркоз на неё очень слабо действует. В итоге вколол ей тройную дозу, но думаю, что командующая вот-вот снова очнётся. Высокое телосложение и запредельная стойкость не всегда бывают полезными. Медик тяжело вздохнул и покачал головой. То ли переживал за состояние великое, то ли не до конца был доволен своей работой. Герта не отдала для раненой свою каюту, пациентку перенесли туда. И телохранители переместились туда же. Да, это я уже понял. Я огляделся и не увидел вокруг никого, кто подслушивал бы наш разговор. Но всё равно понизил голос до шёпота, задавая следующий вопрос. А почему Великая не захотела переродиться без всяких травм? Из-за ребёнка? Я действительно заметил при сканировании эту особенность в чреве командующей четвёртым звёздным флотом. Не знаю, капитан, но едва ли из-за ребёнка. Плод ещё на слишком ранней стадии развития, и ему не повредит смерть и перерождение матери в игре. Знали ли, что это было осознанным решением великой? Она находилась в сознании вплоть до того момента, как спасательную капсулу стали слишком быстро тянуть гравитационным захватом. Так сказали телохранители. Мы резко прекратили беседу на эту щекотливую тему, поскольку в кают-компанию ворвался встревоженный инженер Арун Вамарт. Знаю, что он вместе со своей напарницей Сан Сану занимался сейчас восстановлением большого охранного дрона реликтов. Дело было очень непростым, и Арун Вамарт периодически выходил в реальный мир в поисках информации, каких-то подсказок или консультаций у авторитетных механиков и инженеров. Но сейчас волнение главного инженера было вызвано совсем другой причиной. «Капитан, я послушал новости!» Правители Союза Мейлонских Прайдов официально объявили о большом сражении в звездной системе Y-567, тяжелых потерях и фактическом уничтожении 4-го звездного флота. Вину за разгром полностью возлагают на командующую 4-м звёздным флотом Кунг Ки Симяу. Мол, командующая из-за молодости, неопытности и неуместных амбиций зачем-то ввязалась в ненужное сражение с композитом в периферийной малозначимой системе и глупо потеряла вверенные ей звездолёты, вместо того, чтобы сохранить силу для обороны звёздного города. И наоборот, все хвалят мудрое решение командующего 1-м звёздным флотом Кунг Пуш Шира, который обеспечил эвакуацию населения с планет системы Y-567, и увел свой флот в целости и сохранности, сохранив для будущих свершений и побед. Что? Я не поверил своим ушам. Было же объявлено о совместной операции двух флотов. Почему планы резко поменялись, и 4-й звездный флот противостоял опасному противнику в одиночку? Подозреваю, что такая откровенная подстава со стороны союзников застала и саму Кунг Кисси врасплох. Именно этим и объясняли столь тяжелые потери. Ведь выйти из боя, когда твои корабли прочно удерживаются перехватчиками противника, уже невозможно. Арун Вамардже продолжил. Сейчас решается вопрос о перенаправлении сохранившихся звездолётов четвёртого звёздного флота в другие флоты, поскольку Кунг Ки Сяо якобы показала свою некомпетентность. Звучат даже голоса арестовать провинившуюся командующую флотом, оставившую столичную систему Урми и звёздный город без должной охраны. Конг Киси хотят лишить места в составе правительства Союза Миллонских Прайдов и подвергнуть публичному унижению с целью снижения авторитета и понижения в статусе. Есть даже те, кто требует немедленной казни семьио, хотя таких голосов немного, и надеюсь, что до столь сурового наказания дело не дойдёт. Хотя есть сведения, что капитанов из 4-го звёздного флота после возрождения в столице встретили очень не приветливо. Некоторых, по слухам, зарезали прямо возле их вирткапсул. «О как! Я все больше склонялся к мысли, что произошедшее было с планированной акцией по устранению Великой. Не всем мейлонским правителям нравился ее стремительный взлет, а особенно планы получить статус Кронг и стать единственной правительницей мейлонской расы. И потому зарвавшуюся кунг Кисси Мяо устранили с политической сцены». Возможно, этим и объясняется упорное нежелание командующей отправляться на перерождение. Она опасалась повторить судьбу своих верных капитанов, убитых сразу по выходу в реальный мир, прямо возле своих верткапсул. Мейлонский народ привык верить тому, что сообщают официальной власти. И раз кунг-киси объявили виновной в разгроме флота, едва ли преступницей, то сейчас от неё начнут дистанцироваться даже самые близкие сторонники. От любви и обожания мейлонцев до их ненависти оказался всего один шаг. И этот шаг был сделан. Фактически мы приютили у себя на борту паладина Тамары, не обожаемую сотнями миллиардов подданных великую правительницу мейлонского народа, а презираемую изгнанницу, которую хотят отдать под суд или даже казнить. Я вызвал в кют-компанию свою помощницу Герт Айне Уремяю и попросил инженера ещё раз пересказать эти шокирующие новости. Переводчица выслушала сообщение с каменным лицом, а потом уточнила с тревогой в голосе: "Капитан, мы ведь не выдадим Кунг Ки Сяо на растерзание толпы?" "Что за вопрос?" Признаться, я даже удивился такому нелепому предположению своей спутницы. "Нет, конечно. Ки Сяо стал мне другом, а люди друзей в беде не бросают". Если союзу мейлонских прайдов не нужен столь опытный флотавод, работа для стратега 265-го уровня найдётся и на земле. Но мне кажется, что рано списывать Кунг Киси со счетов. Она ещё способна показать зубки всем своим недругам, и мы способны ей в этом помочь. Для начала нужно максимально широко озвучить другую версию произошедшего в звёздной системе Y567, отличающуюся от официальной мейлонской. Ведь мы были там в звёздной системе Y567. У нас есть эксклюзивное видео прямо с поля боя. Видели мы итоги сражения. Никто так успешно не дрался против Композита, как командующая 4-м Звёздным флотом. Да если бы все остальные адмиралы, своры Мелиефатов, Гекху и тех же Мейлонцев дрались хотя бы в половину той эффективности, что показал 4-й Звёздный флот, Композит бы уже драпал из нашей галактики, испуганно втянув все свои тентакли в раковины и моля о пощаде. Вот именно это мы и должны донести в видеоролики для информационных каналов. Причем делать это нужно прямо сейчас, пока у нас еще имеется лаборатория реликтов и зал связи с пирамидой, откуда мы способны отправлять наши сообщения в любую точку галактики. Если Великая придет в себя и поможет мне с озвучкой видео, будет прекрасно. Если нет, я сделаю все самостоятельно. Пятиминутный ролик с записью из Y567 и моими комментариями к происходящему я переслал своей верной подруге и компаньонке Герт Улинетар. У торговки Гекхо имелся уже большой опыт подачи горячих новостей крупнейшим информационным каналам галактики, налаженной связи с нужными менеджерами. Так что весть о разладе в среде мейлонских командующих и ударе в спину лучшей из флотоводцев союза мейлонских прайдов должна была распространиться по галактике быстрее скорости света. Реакцию правителей Гекхо, мелиефатов и представителей иных космических рас предсказать было сложно. Но едва ли ведущие кровавую войну с агрессорами из другой галактики лидеры будут рады сварив в стане союзников. К мейлонцам возникнут вполне справедливые вопросы. Закончить по-тихому дело с устранением Кунг-Киси не получится, и правителям союза мейлонских прайдов придется как-то оправдываться перед соседями по галактике. К сожалению, всё пришлось делать самому. Кунг Ки Си Мяо хоть и пришла в себя и вроде даже узнала меня, но находилась в полнейшей прострации и не понимала задаваемых ей вопросов. А может, искусно делала вид, что не понимает? Я не исключал и такого варианта, поскольку мысли и даже эмоции, ищущие правду, оставались для меня загадкой. Но вот проскользнувшие пару раз быстрые взгляды на телохранители и на меня... Когда я отвернулся от постели с раниной, боковым зрением я уловил, как почувствовала глухую, непробиваемую стену ментальной защиты, которую ни на секунду не ослабляла стратег 265-го уровня. Из этого я делал вывод, что Кисси находилась в несколько лучшем состоянии, чем можно было ожидать от перебинтованной, раниной, с недавно ампутированной конечностью, вот только старалась не показывать этого. Возможно, не доверяла мне. Что ж, у подло преданной командующей 4-м Звёздным флотом имелись причины сомневаться в верности даже самых близких своих друзей. И я нисколько не осуждал её за подобное недоверие. Я как раз закончил с отправкой видео для Улина Тар и вернулся из лаборатории на свой фрегат, когда в коридоре столкнулся с наконец-то объявившейся Аматикузь Урш. Шестилапая девушка при виде капитана рухнула на пол, виновата склонив голову, и затараторила на своём языке. Я не до конца её понимал. Похоже, а мать и кусь Урш схватили сразу по выходу в реальный мир и долго допрашивали. Вкололи сыворотку правды, подключили к приборам-дознавателю для контроля тела и разума и даже вызвали псиоников для чтения мыслей. Спецслужбы Трилов интересовал ход переговоров Кунга-Земли с Георгом Первым, Военная мощь далёкой империи, мои действия в другой галактике и особенно дальнейшие планы капитана. Информацию о супербомбе, которой владеет Кунг Камар, Триллы уже обладали. А ещё их насторожил тот момент, что я послал свою подчинённую выяснить время начала церемонии в Унри Трилл. Сложив все имеющиеся факты, Триллы пришли к простому заключению, что Кунг Земли желает применить заряд антиматерии и сорвать заключение военного союза Триллов с Композитом, уничтожив Королевский флот или прибывших на переговоры гостей. А возможно и тех, и других разумных. Именно признание этого факта следователи добивались от моей спутницы Сама Матикузь Урш раз за разом повторяла, что она всего лишь кок на корабле, не входит в число офицеров звездного фрегата «Паладин Тамара», и о планах капитана имеет очень смутное представление. Для нее маршрут звездолета вообще выглядел хаотичным метанием по космосу, а о мощи флагмана имперского флота «Бога войны» девушка могла судить разве что по исполинским размерам корабля. Да, капитан часто отлучался, и на фрегате появлялись важные персоны от империи, но о чем шли переговоры, повар-ассасин понятия не имела. Слышала лишь мельком, что кунг Земли по каким-то причинам, чинам собирается в самое ближайшее время избавиться от своей мобильной лаборатории. Следователи предположили, что такой ценой Кунг земли хочет купить покровительство могущественной империи и заручиться военной поддержкой Георга I. Но подтвердителя опровергнуть эту версию повар рассин не могла, поскольку ничего больше не знала. При этом Амати Кусь Урш не уставала заверять следователей, что является большой поклонницей короля Гуго Первого и полностью разделяет его планы возвысить народ Трилов. И сам Кунг Камар также общался с Гуго Первым. Да, это общение прошло непросто. Сперва имел место конфликт, но расстались лидеры вполне мирно. Приборы подтверждали, что девушка не лжет. Да и псионики все как один заверили, что повар-ассасин говорит правду. Является сторонницей нового короля Трилов и не владеет какой-либо информацией о планах своего капитана. В итоге, продержав Аматикусь Урш в камере для допросов почти шесть Умми и выведав из девушки Трила всю доступную информацию, следователи её всё же отпустили. Тем более, что церемония в Унрии Трил уже началась. Корабли композита хлынули в столичную систему Трила в полноводной рекой, и помешать переговорам короля Гугу I с гостями из другой галактики человек с бомбой из антиматерии уже не мог.